Глава 58. Последнюю ночь не спали, разговаривали, занимались любовью, бесконечно целовались. Алиса заталкивала тоску подальше. Впереди хватит времени для отчаяния и боли. Сейчас время любви. Между Алисой и Сашей оставался океан амбиций и неверия в отношении на расстоянии. Саша не верил. Алиса... Алиса приняла это. Человеку нужен человек, а не высокотехнологичный кусок пластика. Кому как не Алисе это понимать. Она по сей день живет в одной квартире с полом. Не выносит одиночества. Заболевает. Пугается шорохов, звуков. Не может спать, забывает есть. Ей нужен человек рядом. Пусть за стеной, пусть неотчаянно близкий, но человек необходим. «Ты бросил Сашу?» — спросила она, между прочим. Зачем? Сама не знала. «Кого?» «Сандру, девушку, с которой не получилось на расстоянии. Изменил?» Хотелось добавить, как мне. Однако Алиса промолчала. «Какой смысл терзать себя воспоминаниями, если ничего не изменить?» Их отношения с Сашей были обречены с самого начала. Он понимал это как только услышал Алисин лепит, всего лишь океан. Промолчал, согласился, зная наперед, ничего не выйдет. Александру Хоккенену с шестичасовыми ежедневными тренировками в воде и на суше необходим человек рядом, лицом к лицу, телом к телу. «А, вроде нет», — равнодушно пожал плечами Саша. Первый год мне ни до чего было. Новая страна, новые требования, новые правила. Мой английский начинался с «London is the capital of Great Britain». Этим и заканчивался. Приходил домой и падал. На мастурбацию сил не хватало. Он снисходительно фыркнул. Позже приехал в Россию. Встретились с Сандрой. Гормоны бушуют, любовь пылает но что-то чужое почувствовал, третьего рядом. Свалил на мнительность, ревность, позже плюнул, ведь больше года прошло, не удержалось, кто-то оказался проворнее, попросту ближе, рядом. Ничего и не сказал, но себе разрешил. Когда приехал еще раз, Сандра сказала, что выходит замуж за моего бывшего лучшего друга. Молчали оба. Считали, что нужно лично сообщить. О, мне было плевать, если честно. Катились отношения на расстоянии катились. Три смс в день, вот и вся любовь. Я приехал сюда, подцепил красивую соседскую девчонку и... Влюбился как пацан, без памяти. С первого взгляда? С первого секса. Саша встал, предварительно закутав Алису в уютное одеяло. Посмотрел в глаза и подмигнул. С первого секса. Оказывается, и так бывает, Алиса Щербакова. И что теперь? Ты же не веришь в отношения на расстоянии? А не будет никаких отношений на расстоянии. Я говорил со своим агентом. Завтра я вылетаю в Штаты. Соберу пресс-конференцию. Сделаю официальное объявление о прекращении спортивной карьеры. Саша! Показалось, Александр Хокканен сошел с ума. Слетел с катушек. Поступает глупо, неразумно, порывисто, как несмышленный младенец. На пике формы, славы, успеха, взять и уйти — сумасшествие. Тридцать лет — предел для профессионального пловца. «Я грёбаный многократный чемпион мира. Абсолютный рекордсмен по количеству золотых наград в истории Олимпийских игр, а также золотых наград в истории чемпионатов мира по водным видам спорта. Мне больше нечего завоевывать. Саша развел руки и улыбнулся. «Уйти на пике? Что может быть лучше?» «Ты пожалеешь». «Я пожалею, если упущу тебя, Эли Сэмон». Ты не оставишь музыку, карьеру. Это действительно глупо. После стольких усилий, работы, признания, когда впереди музыкальный олимп, который ты обязательно покоришь. Поверь, я и в Лондоне, без спорта, найду чем заняться. Через несколько часов Александр Хоконен улетел в Штаты. Он собирался с грохотом развестись, Вернуть себе репутацию примерного члена общества, кумира не только миллионов женщин, но и детей, подростков, что было особенно важно для Саши. И приехать в Лондон к Элли Сэммон, к своей Алисе Щербаковой.